Тринадцатая клетка. Постепенно я подружился со всеми работниками отдела. Даже Тетерина стала ко мне добрее. Во всяком случае, она больше не тыкала в меня поварёшками и не толкала кастрюлями. Иногда за чаем она даже просила не стесняться и брать побольше конфет. Правда, сама она никогда и ничего для нашего стола не покупала. Чаще всего я работал на пруду. В его нижнем бассейне бултыхалась и толпилась по берегам пёстрая группа уток, огори, пеганки, кряквы и различные нырки. Верхней обжила сердитая пара чёрных лебедей, которым лишь по недоразумению могла залететь дикая кряква. Разобравшись, куда её занесло, она в панике взлетала и скрывалась за серебристо-зелёными кулисами плакучих ив. Промедли она немного, и лебеди стали бы её топить. В зарослях ивника обитали серые цапли, Они выходили на открытое место лишь в час кормления. Орудуя клювами, словно китайскими палочками, цапли быстро заглатывали свою порцию рыбы и вновь растворялись среди густых ветвей. Остальной территорией владел серый журавль Журик. Он был большим хулиганом. Из всех птиц Журик доставлял мне больше всего неприятностей. В какой бы точке пруда я ни оказывался и как бы ни старался избежать встречи с журавлём, он всегда появлялся рядом, и глядел с злыми глазами из-под красной бухарской тюбетейки. Подойдя поближе, он совершал ритуальную чистку перьев, ставил их дыбом и перебирал клювом. Для посетителей это была вполне мирная картина. Но затем происходило такое, что они ахали. Журик бросался на меня и начинал клевать. Это было очень обидно, ведь он клевал того, кто приносил ему корм. При этом Журик почему-то старался отрезать меня от своей кормушки. Не желая рисковать, я высыпал корм на землю и перепрыгивал через ограду. Если же расстояние между мной и журавлём было слишком мало, бегство становилось опасным. Чтобы не получить удар в спину, приходилось принимать бой, и я делал выпад ведром. Опешивший журавль снова принимался чистить перья. И тут следовало, не мешкая, перескочить забор. Ещё на территории пруда обитали журавли и красавки, и стая шикарных, но нервных венценосных журавлей с коронами золотистых перьев. Несмотря на многочисленность, эта группа жила незаметно. Большую часть дня она пряталась от журика за холмом, поросшим низким кустарником. Лишь дважды в день журавли выходили к кормушке и быстро скрывались, стоило неподалеку показаться бухарской тибетейке.